Глава двадцать восьмая Варе казалось, что большего унижения она ещё не испытывала. Даже тогда на невольничьем рынке, когда её стыд перекрывали злость и непонимание. Сейчас же всё было иначе. Полуголая, она стояла под алчными взглядами даргов и с трудом сдерживалась, чтобы не сжаться в комок. «Нет, нельзя». Она не доставит им такого удовольствия, не покажет, насколько ей страшно. Иди, прошептал ей в спину Вейн. И помни, одно неверное движение и что и вари не требовалось объяснять. Опустив глаза в пол, чтобы никого не видеть, она мелкими шажками приблизилась к возвышению, где сидел Аритейл. Точнее, сейчас он стоял, жадно вглядываясь в неё, и Варя буквально всем телом ощущала на себе этот взгляд, обжигающий, пристальный, проникающий под кожу, взгляд мужчины, который мысленно уже сделал её своей. В абсолютной тишине звякнули золотые браслеты. Варя опустилась на колени перед ступенькой, и здесь смелость ей изменила. Плечи сгорбились сами собой. Захотелось стать маленькой, невидимой, провалиться сквозь землю, лишь бы избавиться от этих взглядов, лишь бы не слышать перешёптывания из-за спиной. Варя сложила ладони лодочкой и зажала между коленей. Вроде бы в зале было тепло, но её начала колотить мелкая дрожь. Несколько бесконечно долгих секунд она чувствовала, как взгляд принца прожигает её склонённую шею, украшенную широким ожерельем. Потом Аритейл сел, и почти сразу раздалась музыка, похожая на смесь арабских и китайских мелодий. За спиной девушки по залу прокатился вздох облегчения. В качестве залога наш владыка выбирает её. Голос с бархатной хрипотцой, прозвучавший совсем близко, заставил девушку сжать зубы сильнее. Она до боли в глазах впилась взглядом в собственные запястья, на которых переливались браслеты послушания. Говорил демон, один из тех, что стояли по правую руку от возвышения. Варя увидела их мельком перед тем, как опустить голову. Наш владыка выбирает её. Внутри всё похолодело от плохого предчувствия. Что это значит? Неужели мытарства ещё не закончились? Сначала драконы обманом вырвались в мирах, чтобы выкрасть её, а теперь демоны заявляют, что она залог для владыки? Чего ещё ждать? Нет. Ответ принца прозвучал твёрдо и чётко. Это Нун неприкосаема. Выбирайте любой залог, кроме неё. На затылок опустилась его ладонь, холодная и сухая. Но Варе показалось, что это прикосновение обожгло её, будто огонь. Кажется, ваше высочество не поняли всей серьёзности положения, произнёс демон в кратчевом голосом. Наш владыка уже выбрал её. И он не меняет своих решений. Ладонь Аритела скользнула к шее девушки и чуть сжала, словно проверяя свою власть над ней. Его пальцы немного подрагивали, то ли от гнева, то ли от нетерпения. Но голос прозвучал абсолютно спокойно. Я тоже. Это Нон неприкосаемо. Варя позволила себе медленно выдохнуть. Всё же Ари Тейл хоть и был злом, но знакомым. А вот демоны пугали намного сильнее. «Значит, мы вынуждены разорвать соглашение». Эти слова, сказанные обманчиво сочувственным тоном, произвели в зале эффект разорвавшейся бомбы. В одно мгновение музыка смолкла, Дарги застыли. По залу прокатился встревоженный шепоток и послышался шорох клинков. Вооружённые гвардейцы, до сих пор скрывавшиеся за троном и в нишах вдоль стен, шагнули вперёд. "Что ж," произнёс Аритайл, убирая руку с воротной шеи. "Если наша договорённость разорвана, я даю вам 5 минут, чтобы покинуть дворец." Мой маг откроет портал на разлом, а гвардейцы проследят, чтобы вы им воспользовались. Она пойдёт с нами. Не успела Варя понять, что случилось, как гибкий горячий хлыст обвился вокруг её талии и дёрнул вверх, отрывая от пола. Она завизжала, но в тот же момент поняла, что это не хлыст, это хвост. Секундный полёт И мощные руки обхватили её. Мозолистая ладонь зажала рот, обрывая испуганный виск. Почти теряя сознание, Варя скосила глаза. Демон. Тот самый, в плаще. Она была в руках демона. Ещё двое обступили её с флангов. Их хвосты нетерпеливо постукивали по полу, готовясь в любое мгновение превратиться в оружие. А напротив, вскочив со своего кресла, застыл Аритейл, позеленевший от гнева, с искажённым оборотом лицо. Вы не сможете выйти отсюда с ней. Его дикий взгляд остановился на девушке. Оставьте девчонку. Кажется, она для вас очень ценна. Горячее дыхание мазнуло по вареной макушке. Руки демона сжались сильнее, почти лишая дыхания. "Не бойся". Показалось или она действительно это услышала? Демон шепнул ей "Не бойся"? Вара решила, что сходит с ума. Аритейл сделал один шаг вперёд. За его спиной, разрывая одежду, развернулись кожистые крылья. Она моя, нун, проскрежетал он. Моя рабыня. Нет. Она моя Шами, раздался над толпой голос, полный ледяного спокойствия. И у Вари внутри всё оборвалось. Ксарт. Он здесь. Он пришёл за ней. Всё. Теперь можно падать в обморок. Нет, в обморок упасть ей не дали. А зря. Дальнейшая напомнила Варе какой-то кошмарный сон. «Ксарт!» Протянул Ари Тейл, делая ещё один шаг с возвышения. «Рад тебя видеть, братец. Не как спешишь на тот свет? Взять его!» Варя вскрикнула, когда прозвучал этот приказ. Она не видела Ксарта, не видела, что происходит в зале. Демон держал её очень крепко, закрывая обзор. Всё, что она могла видеть, это застывшее лицо принца, наполовину искажённое оборотом, и огромные крылья, похожие на крылья летучей мыши, которые угрожающе распростёрлись над его головой. Только не в этот раз. Варя дёрнулась, желая развернуться и увидеть Ксарта. Не вышло. Державший её демон чуть слышно свистнул, а потом без предупреждения взвился в воздух. Девушка только охнула, когда земля ушла из-под ног. Краем глаза увидела, как другие демоны набросились на ближайших гвардейцев, и буквально через мгновение в их руках сверкнули клинки, те самые, которые принадлежали гвардии принца Варен-похититель пронёсся над головами толпы и приземлился у дальней стены, задрапированной бархатными портьерами. Пленница опомниться не успела, как её втолкнули в какую-то нишу. Всё случилось так быстро, буквально за пару секунд, что она даже сообразить ничего не успела. "Сиди здесь, как мышь", прошептал похититель, закутывая отбивающуюся девушку в собственный плащ. Если жизнь дорога. Варя бросила взгляд ему через плечо и застыла, позабыв, что надо дышать. Отсюда весь зал был виден как на ладони, и поверженные гвардейцы, лежавшие на полу, и демоны, окружившие принца с мечами наголо, и приглашённые на бал представители знати, замершие то ли от страха, то ли от удивления, а главное, Ксарт, который в этот момент Шёл к возвышению сквозь толпу, и толпа перед ним расступалась без единого звука. Он был не один. Варя увидела нескольких даргов, отличавшихся от других. Они вошли в зал вместе с Ксартом, хмурые, с побледневшими лицами, в военных кителях, заляпанных грязью и кровью, словно только что прибыли с передовой. Эй, ты всё поняла? Демон немного встряхнул девушку, выводя из тупора. «А?» Она судорожно вздохнула, потом закивала с особым усердием, вцепившись пальцами в пол и плаща. «Да, поняла, поняла». Он отпустил её так резко, что она едва не упала. Ещё секунда, и он вернулся к своим. Как раз вовремя. Варя увидела, как лицо принца исказила кривая ухмылка, когда Ксарт замер, в трёх шагах от него. "Твоя Шиами", говоришь. Процедил Аритейл, растягивая слова. "Разве у таких, как ты, может быть Шиами? Ты же не дракон, ты жалкая помесь". Он не договорил. В глазах Ксарта сверкнула тьма, заставляя принца умолкнуть наполусловие. а ритейл огляделся в поисках поддержки. Но гвардейцы ничем не могли помочь, лишившись оружия, а остальные боялись вмешаться. Разодетые придворные лейсы привыкли практиковаться в изящной словесности и интригах, но не в бою, тем более с Архавом. «Так ты пришел убить меня, как отца?» Слова брата заставили Ксарта слегка побледнеть. Это был честный поединок. На его виске дрогнула жилка. «И ты это знаешь». «Но свидетелей нет». «Ты постарался, чтобы они исчезли. Кстати...» Ксарт с преувеличенным удивлением огляделся. «Не вижу здесь императора. Не подскажешь, чем наш венценосный дед занят в эту минуту и почему у тебя на пальце его синтар?» По толпе Даргов прокатился в тревоженный шепоток. Глаза Аритейла предупреждающе сузились. «Обвиняешь меня в чём-то, брат?» Ксарт демонстративно развёл руками. «Кто я такой, чтобы обвинять наследника Империи?» «Но ты пришёл на бал с оружием в руках и с поддержкой!» Аритейл кивнул в сторону демонов. «Те окружили его?» но не пытались напасть хотя весь их вид говорил, что они сделают это в любую секунду стоит только кому-то из даргов пошевелиться взгляд ксарта на секунду столкнулся со внимательным взглядом армаза и герцк едва заметно качнул головой в сторону ниши где пряталась девушка теперь когда на ней был плащ из анкра дарги не чувствовали присутствия сомры но она была одна без защиты а он, как не хотел, не мог ей помочь. Он должен был закончить все здесь и сейчас. Армаз понял его с полувзгляда. Хвост главы послов шевельнулся, отдавая молчаливый приказ. Ивария увидела, как два демона скользнули за спинами толпы в ее сторону. Мечи в их руках были достаточным аргументом, чтобы никто не посмел встать у них на пути. Через пару секунд Они были уже рядом с Нешей, и один из них, заглянув за портьеру, подмигнул девушке. Варя отарапела. Демон ей подмигнул. Если не ошибаюсь, дети разлома здесь по твоему приглашению, услышала она голос Ксарта. Но не ты, огрызнулся Аритейл, теряя терпение. И не те, Кто пришли с тобой? Мне не нужно приглашения, чтобы вызвать тебя на бой. По толпе прокатилась волна. Словно все дарги в удивлении выдохнули один за другим. Аваря, не отдавая себе отчёта, сложила ладони лодочкой и прижала к губам. В этом мгновенье ей хотелось броситься к Сарту, прижаться всем телом, спрятаться на его груди. почувствовать, как его крепкие руки обнимут её, как его широкая спина укроит её от всех бед, расплакаться и пожаловаться по-детски, чтобы утешил и пожалел. Хотелось. Но она осталась стоять, понимая, что лишь помешает. Меньше всего ей хотелось, чтобы эти двое сцепились из-за неё. Она растерянно взглянула на нежданных телохранителей. те застыли, словно две статуи по обе стороны ниши. Ритейл скрипнул зубами. Кажется, ситуация выходила из-под контроля, но сдаваться он всё же не собирался. Не здесь, не сейчас. Это всё из-за девки, твоей Шиами, не выйдет, фыркнул он, не скрывая презрения. Я единственный наследник трона, Этикет разрешает мне выставить вместо себя любого бойца. К тому же, вызвать меня на дуэль может только принц крови, и уж точно я не собираюсь драться из-за рабыни. Ксарт окинул его снисходительным взглядом. Кто сказал, что это будет дуэль? Слушайте все. Он повысил голос и глянул в толпу. Я, Ксарт Дерелайн, Герцог Неромии, прозванный Железным, владетель Амираха и сотни других земель, вызываю принца Аритей Ладан Осмаила, моего сводного брата, на бой драконов. Боги мне свидетели, вот мои секунданты. Он указал на тех, кто вошёл в зал вместе с ним, 10 дяргов, застывших за его спиной, как мрачные статуи. Аритей побледнел, открыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел. Ксарт сделал шаг вперёд и вдруг заговорил на странном пивучем языке, из которого Варя ни слова не поняла, но Арител понял, и все в зале тоже. Взревев, принц прыгнул на брата, в воздухе сверкнули острые когти. Ксарт остался стоять, где стоял. даже голос не дрогнул, бросая в лицо сопернику слова древнего вызова. Он словно знал, что демоны не дадут принцу пройти через них. И они удержали беснующегося Дарга, который с каждой секундой, с каждым ударом сердца всё больше терял человеческий облик. И Ксарт тоже начал меняться. Варя не понимала, что происходит, но слова, которые произносил Ксарт, взбесили Аритейла. заставили его потерять контроль над собой. Все остальные дерги тоже стали меняться, словно Ксарт произносил какое-то заклинание, заставлявшее их принять свой истинный вид. Нет, не всех, только мужчин. Варя увидела, как женщины и девушки потихоньку покидают толпу, пробираются к стенам и исчезают в дверях. Никто не пытался их задержать, наоборот, им уступали дорогу, помогали уйти, как будто спасали от чего-то, чего им видеть не следовало. Она одна оставалась сидеть в своей нише, спрятавшись за толстой портьерой. Опасно, но ещё опаснее было попытаться сбежать, ведь для этого ей пришлось бы пройти через зал, через эту толпу, не считая двух демонов у входа. Когда последнее слово сорвалось с губ Ксарта, Зал был полон обратившихся даргов. За последней женщиной скрипнув, захлопнулась дверь, и по залу прокатился рокот мужских голосов. Сначала это был только неясный шёпот, но с каждой секундой он становился всё громче. Рост увеличивался, набирал силу, словно волна. Дарги, как заведённые, повторяли одно единственное слово. И Варя узнала его. Бой. Бой. Бой. За спиной послышался шорох. Варя отпрянула от портьеры, оглянулась, но в нише было настолько темно, что она не увидела даже заднюю стенку. Наверное, ниша была намного больше, чем ей показалось с первого взгляда. Но осматриваться и изучать её желания не было. Варя услышала, как в зале распахнулись огромные двустворчатые двери, и вся толпа хлынула наружу, продолжая скандировать. Девушка осторожно выглянула из своего убежища. Её охранники были на месте, а вот дарги действительно покидали зал, плотным кольцом окружив остальных демонов, которые в свою очередь сдерживали бесновавшийся Аритейла. Она увидела черноволосую голову Ксарта в толпе. Тот шёл выпрямив спину, не глядя ни на кого, гордо неся на толпой знак своего позора тяжёлые витые рога. Теперь Варя знала, чем он отличается от других. Всех даргов в зале можно было разделить по цвету чешуи на несколько групп, несколько кланов. Но только у Ксарта были явные признаки демонической крови рога и хвост. Правда от настоящих демонов его отличала наличие крыльев, которые сейчас были спокойно сложены за спиной. Когда он, увлекаемый толпой, переступил порог зала, Варя охватила запоздалая паника. Он уходит? А как же она? Неужели он о ней забыл? Бросил здесь с этими двумя? Она схватилась рукой за портьеру, собираясь откинуть её и броситься в зал. Но в этот момент по ногам и спине мознул леденящий ветер. Сквозняк. Откуда он здесь? Варя интуитивно оглянулась. В нос ударил запах тлена и пыли. Демоны-охранники, почувствовав опасность, шагнули к ней, и в этот момент что-то произошло. Девушка только услышала лёгкий хлопок, увидела, как ни в ту же мгновение осветил сноп желтоватых искр и запахло озоном. У неё на глазах лица охранников исказились в немом удивлении, а потом демоны повалились на пол, судорожно пытаясь вдохнуть и хватаясь руками за горло. Застыв, она смотрела на них расширенными глазами, чувствуя, как внутри всё холодеет от паники. Ещё секунда, и на неё саму набросилась бесшумная тень. Чужая ладонь закрыла рот, обрывая зародившийся крик. Вторая рука незнакомца обхватила за талию, прижав руки варик телу и лишив её возможности сопротивляться. Несколько секунд молчаливой борьбы, и девушка поняла, что её тащат в глубь ниши. Именно оттуда шёл сквозняк. Значит, там открылся потайной вход. только не это. Сгинуть где-нибудь в лабиринте тайных ходов ей совсем не хотелось, особенно сейчас, когда Ксарт был так близко. Она забилась сильнее, каким-то чудом вывернулась и изо всей силы вцепилась зубами в ладонь похитителя. Тот издал глухой вопль и на мгновение ослабил хватку. Этого оказалось достаточно. Варя бросилась прочь. Не успела перед глазами мелькнул опустевший зал а потом голова взорвалась острой болью и мир потемнел незнакомец ударивший девушку по голове удержал её тело от падения шипя ругательства втащил в тайный ход и уложил на пол потом нажал на выступающий из стены кирпич и бутафорская стена имитирующая разные панели бесшумно вернулась на своё место раздался щелчок В руке похитителя вспыхнул голубоватый кристалл, разгоняя кромешную тьму тайного хода. Он осветил высокую фигуру в чёрном плаще с надвинутым на глаза капюшоном. Похититель присел на корточки и поднёс кристалл к лицу девушки. Она была без сознания. Под глазами залегли глубокие тени, грудь еле вздымалась. Пару секунд он разглядывал её, а потом удовлетворительно хмыкнул. и встал. Из-под плаща появилась изящная ладонь, на которой сверкнуло пара кольц, и небрежным движением скинула капюшон. На плечи упала роскошная грива золотистых волос Вейны Дан Эмирай.